Глава двадцать четвертая Очередная ночь и очередной кошмар. Правда, сегодня Кай проснулась, задыхаясь от беззвучного крика, уже ближе к утру. Но за окном все еще было темно, и, кое-как успокоившись, она натянула на себя одеяло, в желании еще хотя бы пару минут не вылезать из теплой постели. Спешить было некуда. Впереди её ждала одна тренировка по стрельбе, которую она могла провести в любое время, а потом можно будет заправить полный бак и прокатиться куда-нибудь за город, не возвращаясь домой до глубокой ночи, чтобы не попадаться никому на глаза. Каким-то непостижимым образом все вокруг помнили, когда у неё был день рождения и спешили поздравить. Всё это внимание жутко раздражало и угнетало Кай. В этот день обычно хотелось уехать подальше и никого не видеть. Кая перевернулась на бок, крепче обняла подушку, но тут же удивлённо повела носом, к которого коснулся такой чудесный и неожиданный запах мимозы. Девушка приоткрыла один глаз и различила на прикроватной тумбочке небольшой букетик своих любимых цветов. И как ты здесь оказался? Она протянула руку и с улыбкой погладила пушистые желтые шарики. Мало кто знал, какие цветы она на самом деле любит. Обычно все дарили розы. Красиво, но бездушно. Эти же дикие цветы были ей невероятно дороги. Их дарил ей Адам. В далеком-далеком детстве, когда они еще жили в приюте в Техасе, в день рождения он обрывал для нее чуть ли не все кусты в округе. «Ну и кто тебя принёс?» Привстав с кровати, Кай осмотрела тумбочку, рассчитывая найти записку, но та была пуста. Это казалось странным и немного пугало, особенно учитывая, что сегодня в доме она ночевала одна. Не переставая думать об этом, она осмотрела весь дом, но всё было в порядке. Правда, дверь в её комнату не была заперта, как обычно Кай делала на ночь. Но она вполне допускала, что вчера от усталости просто забыла это сделать. Неспешно собравшись, девушка спустилась в гараж. В машине на панели лежал ещё один жёлтый букет, бесподобный запах которого наполнил весь салон. В голове тут же возникла одна назойливая мысль о том, у кого была возможность это сделать, но она тут же от неё отмахнулась. Невозможно. Он бы не стал, да и не факт, что вообще знал как о цветах, так и о сегодняшнем дне. Но такие же букеты Кай нашла на столе в своем кабинете, в своем шкафчике в тире, а один был просто приклеен к двери в коридоре. В итоге, к тому моменту, когда она уже собиралась уезжать, снова вернувшись в свой кабинет за вещами, в ее руках оказалась целая охапка мимозы, А на столе появилась стопка книг в ластни сбывшегося, лежащие сверху и все остальные сборники Макса Фрая. Жав губы, чтобы сдержать счастливую улыбку, Кай уткнулась носом в цветы, прикрывая глаза. Она не знала, что это должно было значить и значило ли в принципе хоть что-нибудь, но сердце забилось так быстро, как будто стремилось выскочить из груди. Вот и где. Несколько раз стукнув костяшками пальцев по приоткрытой двери, в кабинет вошёл Виктор. Хорошо, что мы тебя перехватили. Ого. И от кого же это жёлто-зелёное чудо? Понятия не имею. Кай подняла от букета искрящиеся глаза и тут же радостно взвизгнула, бросаясь в объятия высокого крепкого блондина. который весело хохоча подхватил её и закружил по кабинету. Как же я рада, что ты здесь. Ну как? Почему? Чёрт, это просто невероятно. Девушка с нежностью расцеловала в щёки зажмурившегося от удовольствия парня. Этот день не мог стать ещё лучше. Впервые за долгое время она чувствовала себя по-настоящему счастливой и даже не заметила, как дверь в её кабинет аккуратно закрылось